Глава 18. За отсутствием состава преступления. Я сижу в мягком кресле самолета Ил-14, а подо мной клубятся облака, висящие над Охотским морем. Это не сон. Это фантастическая явь середины пятидесятых годов. Меня, привезенную сюда в утробе трюма джурмы, везут обратно на большую землю со всеми удобствами и бортпроводница говорит мне «Дама, пристегните вашу девочку ремнями. Дама, это я-то». Девятилетний Тони куда легче освоится с необычностью обстановки, чем мне. У нее нет прошлого. Она вся воплощение будущего. Ее распирает любопытство, засыпает меня вопросами, на которые я отвечаю механически. Острое ощущение полета, терпкая радость Движение мутится для меня воспоминанием о глазах Антона, оставшегося на взлётной площадке. Антон ещё не реабилитирован, поэтому он отказался ехать, вернее, даже возбуждать ходатайство о поездке на материк. Но я ведь тоже ещё не реабилитирована. Другое дело, тебе сами предложили ехать. Он никак не может отделаться от ощущения безнадежной дискриминированности своей по национальному признаку. Догадываюсь, что он решил отправить меня в первый раз без себя, еще и для того, чтобы я без всякого давления смогла решить вопрос о дальнейшей нашей личной жизни. Ведь мы знаем теперь точно, что Павел, мой первый муж, жив. Мы с Тони уже сидели на своих местах, когда в наш самолет, готовый к старту, вошел летчик Баранов, мой ученик из школы взрослых, и сказал, чтобы я подошла на минутку к двери. Антон Яковлевич хочет еще что-то сказать мне, забытое, видно, когда прощались. Я подошла к двери, а Антон быстро поднялся по еще не убранному трапу. Поступай, как тебе подскажет совесть. Ну, помни, помни, тут его заторопили, пора убирать трап. Совесть уже давно подсказала мне. Вернусь, хотя я уже знаю, что... Еду за реабилитацией. Получено несколько бумаг, приближающих меня к ней. Но решение твердо — не уеду с Колымы, пока Антон к ней привязан. Обязательно вернемся через полгода после отпуска. Но пока... Пока я лечу на Большую Землю, и вся моя душа не просто раскрыта, а настиж распахнута навстречу ватным облакам, перламутровым струям воздуха, шальным искрам, рвущимся из-под самолетного крыла, навстречу тому полузабытому, желанному, виденному в далеких снах к тому, что называется жизнь. Я все больше не в попад отвечаю Тони на бесчисленные вопросы, которыми она продолжает засыпать меня. Сосед, сидящий впереди, оборачивается и откровенно фыркает, услыхав мои объяснения насчет техники движения самолета. Но мне ничуть не обидно. Хочу вместе с ним и доверительно объясняю ему, что по физике у меня никогда не было больше тройки. А самолет не может упасть в море? Опасливо осведомляется Тони. Нет, не может. Мой ответ звучит уверенно и категорично. Потому что я дала его не только для успокоения ребенка. Это мое глубокое убеждение. Не может он упасть. Потому что погибнуть в авиационной катастрофе После того, как ты уцелела в Ярославке и на Ильгени, на Известковой и в доме Васькова, это было бы немыслимо. Это означало бы, что мир стихиен и бессмыслен. А я именно в середине пятидесятых годов была так глубоко убеждена в разумности мира, в высшем смысле вещей, в том, что Бог правду видит, хоть и не скоро скажет. Это было 20 лет назад. И как же я остыло сердцем за эти годы целых семь часов летел степенный самолет 55 пятого года над Охотским морем порой я начинал дремать обволакиваемая льющейся из окон белизной но всякий раз будила сама себя возмущенной мыслью как я смею спать когда я лечу страшно вымолвить в Москву все равно что на Марс я с удивлением Рассматриваю сидящего сзади знакомого мне человека, тоже бывшего заключенного, впервые после 18 лет летящего на материк. Он спит со всех ног бесчувственным стопроцентным сном, его приплюснутое, скомканное лицо дышит глубоким физическим удовлетворением. Вспоминаю, что его зовут Федор Решетников, и что он дважды доходил и дважды выкарабкивался. Его терпеливые кости заново обрастали плотью, но эта плоть, выращенная на благодеяниях лагерного оздоровительного пункта, была именно тем складчатым, желтоватым, студенистым тестом, из которого вылеплено это лицо, похожее на муляж. Вспоминаю, что и садил он в самолет без всякого радостного волнения, без улыбки, с безразличным, тусклым взглядом. И отдаю себе снова отчет в том, что я не просто счастливец, а счастливица стократная. Потому что я вывожу сейчас на этом Или не только относительно целые руки и ноги, глаза и уши, но и целехонькую душу, не потерявшую способности любить и презирать, негодовать и восторгаться. Меня переполняет чувство благодарности. Господи, это не сон. Ты вывел меня с Колымы. Дар благодарности редчайший дар, и я не исключение. Все мы неистово взываем: помоги, когда гибнем. Но очень редко вспоминаем об источнике своего спасения, когда опасность отступила. В своем крестном пути я видела десятки, даже сотни наиученнейших марксистов, как говорится, в доску отчаянных артадоксов, которые в страшные моменты жизни обращали свои искажённой мукой лица к тому, чьё существование они так авторитетно отвергали в своих многолетних лекциях и докладах. Но те, кому довелось спастись, благодарили за это не Бога, а в лучшем случае Никиту Хрущёва. Или совсем никого не благодарили. Такова наша натура. Именно поэтому я и запомнила, как редкостный миг этот свой первый полет над Охотским морем, когда душа моя действительно благословляла в поле каждую былинку и в небе каждую звезду. Даже когда я начинала дремать, укачиваемая воздушными ямами, то и тут, среди сгущавшейся темноты, у последней заставы сознания меня не оставляло это нездешнее чувство. Больше оно у меня никогда не повторялось. Тонуло в суете. Хабаровск, посадка. Суеверно ступаю по выщербленному асфальту. Это первое мое прикосновение к материковой земле. Мамочка, смотри, сколько соловьев, — склицает Тоня, в восхищении застывая перед стайкой воробьев в перебивку щебечущих над навозной кучкой. — Эх ты, отродицы колымская воробья не видала! — Подают реплику, проходя мимо нас краснорожий мужик явно из племени полублатных колымских конкистадоров. Потом он случайно оказывается нашим соседом во время завтрака в ресторане. Он вызывающе швыряет на стол новенькие нарядные сотины и требует, чтобы официантка принесла ему всю программу разом. Привязался к Тоне, без конца просвещает ее. «А это чего? Не знаешь, маслина называется. Видишь, вроде сливы». Да ты и сливы ты поди, не видала. Ну, конечно, мы не видали сливы. Тоня никогда в жизни. А я видала да забыла. Но мы с Тоней как сговорщики, Только выразительными взглядами перебрасываемся. Она уже поняла, что вслух удивляться, дремучесть свою показывать, не надо. А взгляд у нее зоркий, за все цепляется. Судок для горчицы и перца. Чей-то чемодан на длинной элегантной молнией. Сплошные чудеса. Под Иркутском вдруг резко ухудшилась погода. Сначала снежная белизна облаков испестрилась темными бликами, стала похожа на горностаевый мех. Потом за окнами началась какая-то мокрая вьюга. И нас отчаянно заболтало. В уютных креслах обеспокоенно задвигались люди. Молодая толстуха с рыжей челкой До самых бровей стала громко убиваться, что вот, мол, она, дура, польстилась на эту путевку в Сочи. А ведь в Южно-Сахалинске у нее есть муж и комната 18 с лишним метров. Только бывший ЗК Федор Решетников все так же настойчиво спал. Сто спал. Точно наверстывая за все лагерные ночные смены. Битых полчаса наш пилот маневрирует чтобы посадить свою птицу. И вот, наконец, желанный толчок — земля. Общий, облегченный вздох. Сразу все повеселели, начали шутить, приглаживать волосы, оправлять платья, вспомнили, что давно пора обедать. И все дружно рассмеялись, когда очнувшийся, наконец, от своего летаргического сна Федор решетников мрачно буркнул. «Рожденный ползать летать не может». И не полетим теперь скоро-то, — откликнулась наша стюардесса. Погода нелетная. Припухайте в Иркутске в полное свое удовольствие. Иркутская гостиница аэрофлота потрясла нас Эстонии еще больше, чем хабаровский ресторан. В таких апартаментах обитали, вероятно, только граф Фредерик и графиня Эльвира из блатных романов. Многопудовые бархатные портьеры цвета бордо свисали на золотых кольцах прямо, на лакированные фосфорисцирующие полы. Хрустальные люстры нежно позвякивали бомбошками. В глубочайшем мягком кресле склонилась над бумагами разнаряженная администраторша. И над всем этим великолепием сияло напечатанное типографским способом лаконичное объявление «Мест нет». Однако после долгих объяснений, просьб и молений Человеколюбивая администрация сжалилась над нами, и все население нескольких застрявших самолетов было размещено в повалку прямо на полу нижнего коридора направо от вестибюля. К ночи гуманизм местного начальства дошел до того, что нам выдали несколько старых тюфяков, так что дети теперь были уложены хоть и на полу, но с комфортом. Взрослым предстояло провести ночь на табуретках, все в том же коридоре под репродуктором, из которого никак не вылетали желанные слова, объявляется посадка. И тут вдруг одна из пассажирок, импульсивная кратышка лет сорока, принесла сенсационное известие. Оказывается, свободных номеров в гостинице сколько угодно. Для китайцев нам не дают, мы черная кость. У нас вроде денежки не те. Целый этаж пустует, а мы тут валяемся. Берегут. А для кого? «То есть как это для кого?» — возмутился администраторш. «Здесь трасса Москва-Пекин, понятно вам? Номера бронированы для китайских товарищей». «Откуда они свалятся, китайские-то товарищи? Чай со всех концов, погода нелетная, Иркутск не принимает. А Кутру, если разведнеется, мы и сами улетим». Но администраторша продолжала тупо твердить свои законы. «Тут не устанавливайте, линия международная». Поднялся бунт, появился директор гостиницы. Очень нежный, бледный человек, весь из тонких удлиненных линий. Голос его вызывал воспоминания о переслащенной яблочной пастиле. призывая пассажиров к спокойствию. Он пожелал взглянуть на документы. Администратор шокивнула ему на наши паспорта, кучкой лежавшие на ее столе. Он быстро перелистал их, рассортировал на три стопки и стал вызывать по фамилиям, называя номера комнат. Привычный комплекс немедленно сработал. Я решила, что нам в Стоне или совсем не дадут номера, или уж самый завалященький. И вдруг нам достается номер 17 на втором этаже. Сначала я подумала, что это недоразумение. Никак не тянул мой паспорт с минусами и 39 пунктом на такое экспортное великолепие. Неужели мне говорит "плиз" эта покрахмаленная горничная, и нам же предназначены Эти непомерно большие зеркала, атласные одеяла и монументальный шкаф. Все загадки разъяснились появлением директора. Удобно будет, осведомился он, как бы отвешивая нам еще полки лопастелы. Мы ведь исторический этап понимаем. Вчера репрессированный, завтра начальство. У нас вот у самих, по нашему как раз ведомство один новый товарищ в руководство назначен из тех самых что с 37-го в бушлатике ходили. Это надо понимать. Все ведь по диалектике развивается. Пожелаю приятных снов. Так мы с Тони, благодаря утонченному диалектическому мышлению директора Иркутской гостиницы, впрочем, не оправдавшему себя в дальнейшем, по крайней мере, по части предвидений большой карьеры для реабилитированных, выспались как бык де под пекинскими атласными одеялами на кроватях с ножками в виде львиных голов. А на утро солнце, и снова мы летим над Сибирью, потом над Уралом, посадки в Новосибирске, в Свердловске. Именно начиная со Свердловска я ощущаю возвращение на материк. С каждым получасом все осязаемее становится приближение к Москве. Деревья, луга, птицы, цвет неба. Все становится похожим на то давнишнее, родное, что столько лет было нереальным в своей невозвратности. Я с такой гордостью сообщаю Тони все новые названия деревьев. Точно я их тут посадила, точно я ввожу ее во владение наследственным имением». Маленькая колымчанка пускается в спор насчет берез. «У нас в Северном Артеке были березы, они не такие». Те были карликовые, но в целом Тоня ориентируется во всей этой нове быстрее меня, потому что она не отвлекается во власть ассоциаций смещающих последовательность времен, а меня застаёт врасплох даже остановка Казань. Я не сразу отдаю себя отчет в том, что вот и прибыла на место, откуда всё началось. Точно на собственную могилу приехала. Здрагиваю. От звонкого, дискантового девичьего голоса, вернее, не от самого голоса, а от выраженного татарского акцента. «Аэропорт Казань. Все здоровы, товарищи?» Эта девушка с котиковыми бровями и медицинской сумкой через плечо снова сбивает меня со счета времени. Возникает обманное чувство. Неужели впрямь прошло 18 лет с тех пор, как я обучала ее говорить по-русски? как вода? как вода пролилось оно между пальцами мое время. Самые расцветные годы жизни, истраченные на невыносимо однообразные страдания. Не допускать, не допускать этой разъедающей горечи, ведь я возвращаюсь, ведь впереди еще большой кусок жизни, и он будет плодотворным. Смотри, Тоня, какой замечательный аэропорт в Казани. Меня огорчает, что Тоня не восхищается этим новым зданием. Она не видела прежнего прежненько и лачуги, которая стояла здесь в тридцатых годах, и она равнодушно заявляет, что аэропорт точно такой же, как в Свердловске. Еще два часа дремотной, качающейся самолетной жизни, и, наконец, вот оно, свершилось, толчок о землю, толчок где-то внутри самого моего существа, вот он. Мой Марс, моя недостижимая звезда. Вот та Земля, очертания которой совсем было уж стёрлись для меня, для всех нас. Москва. Это голос нашей бортпроводницы. Она инструктирует нас насчет порядка высадки. Сообщает, какие виды городского транспорта нам лучше всего использовать. Я почти ничего не понимаю. Я решила, что мы выйдем из самолета последними. Хоть Тони дёргает меня изо всех сил и тянет за руку к выходу, ей не терпится, а я выигрываю минуты, чтобы справиться с приливами крови к вискам. Механически, с ощущением фантастичности всего происходящего, проделываю всё, что надо, несу чемодан, жду автобуса, отвечаю на вопросы Тони. Этот день нескончаем. Я, привыкшая тянуться этапами, выстаивать у лагерных ворот и в комендатурных очередях. Никак не могу изжить этих суток, начавшихся в Свердловске и продолжающихся сейчас в Москве на Таганке. Почему именно на Таганке? Да потому что я не решилась обратиться ни к кому из старых знакомых с просьбой о пристанище. Мне еще казалось немыслимым навьючить на чьи-то плечи такую ношу пришельцы из страшных снов с котомки за плечами. Я взяла записку у магаданского знакомого вольняшки к таганской хозяйке, промышляющей специально сдачи дачей комнаты и углов приезжим вольным колымчанам-толстосумам. Квартира оказалась пахнущим сыростью полуподвалом, снабженным, впрочем, телевизором и холодильником. Гладкая и ласковая, как толстый кот, жадная до денег хозяйка в обмен на наши хрустящие новенькие сотенные билеты, отвела нам неопрятную двуспальную кровать с лоскутным одеялом и бесформенно растекающимися жидкими подушками. И мы поскорее улеглись, еще засветло, чтобы как-то закончить этот день, в который столько вместилось. Сон обволакивает мгновенно, но тут меня будет тоненький, захлебывающийся счастьем взвиск. «Мама, смотри, у бабушки свое маленькое кино!» Я открываю глаза, и мы стони, два калымских дикаря, одновременно видим впервые в жизни телевизионную передачу. Утром ласковая квартирная хозяйка Стояла Калымчанина предлагает нам кофе и сама усаживается с нами за стол. Уже неделю она без квартирантов намолчалась, рвется к общению, точнее к монологу. Собеседник для нее лицо подставное, несущественное. Ей важно, как говорят французы, вытряхнуть свой мешок. В жизни она не выезжала с таганки, но магаданские проблемы освоила со всей дотошностью, знает, кому какие надбавки и где выгоднее работать, в северном или западном управлении. Слушаю ее в полуха, отделываясь пустыми репликами, но тут вдруг она пытливо щурит свои мохнатые в колких ресничках, еще не погасшие глаза, и задает мне колдовской вопрос. «А вы не забыли, как на Кировскую-то проехать?» Кировская, 41, адрес прокуратуры СССР, куда я первым делом должна направиться на реабилитации. Но откуда эта толстуха, похожая на гладкого кота, знает это? Ни слова об этом не было сказано, ни в моих разговорах с ней, ни в записке, по которой я ее разыскала. «На Букашке поезжаете до Красных Ворот. При вас ты ходила туда, Букашка? Не упомнишь? Ходила. А вы откуда все знаете? Не маленькая, По чемодану, по одежке вижу, да и по лицу. Девчонку-то оставьте на меня, присмотрю и недорого возьму за это. Но то не кажется, что «пуркуратура», так она произносит. Это какое то из московских чудес, вроде телевизора. Она упирается, плачет, настаивает. И я сдаюсь, беру ее с собой. В пути я пытаюсь рассматривать в окно трамвая Москву уловить, в чем она изменилась за 18 лет. Но это мне не удается, потому что в оконном стекле я вижу свое отражение, всматриваюсь в него и все стараюсь понять, в чем же дело, почему первая же москвичка, хозяйка квартиры, сразу опознала во мне вчерашнюю катаржанку. Отрываясь от стекла, я озиралась вокруг довольно затравленным взором, потому что в каждом пассажире трамвая мне виделся знатный человек, отмеченный гербом московской прописки, недоступный мне. В мрачном здании серо-гранитного цвета двери открываются туго, несмотря на то, что в них ежеминутно входят. С усилием тяну массивную ручку. Тоня Юрка прошмыгивает вперед и тянет меня за собой, оглядываясь вокруг себя и останавливаюсь потрясенная. Что же это? Я от Колымы, а она за мной. Вестибюль битком набит нашими, теми самыми, которых я узнаю из тысяч, у кого изработанные, набрякшие узлами руки, расшатанные цингонтные зубы, а в глазах то самое выражение всеведения и предельной усталости, что не передается словами. Оно, это выражение, не смывается даже радостным возбуждением, которым охвачены здесь люди. Говорят одновременно почти все. Говорят нескончаемо, хотя и приглушёнными голосами, хотя и с привычной оглядкой на снующих среди толпы военных с бумагами в руках. Все повествуют о своих странствиях, все инструктируют друг друга, в каком порядке ходить по кабинетам, столам и окошечкам этого серогранитного дома. Вестибюль прокуратуры по улице Кирова, 41, гудит как... Нет, не как улей, как транзитка как Владивостокская транзитка, прикрываю на секунду глаза, меня шатает и мутит от острого воспоминания, от того, что опять смещается грань времен. «Мама, почему в прокуратуре все седые?» — громко спрашивает Тони. И вокруг нас всплескиваются дружелюбные смешки. «Еще минуты, и вот уже кто-то окликает меня по имени, потом еще...» И еще, а вот уже и я сама узнаю в многих в лицо, кругом родственники, сестры по бутыркам и братья по морскому этапу, легенские дочки и даже отцы и матери, потому что здесь много семидесятилетних. Тогда, в 55-м, они еще не все вымерли. Их белоснежные головы, вкрапленные в толпу клиентов серогранитного дома, и создают впечатление, что в пуркуратуре все седые нашей, то самое подземное царство, тот самый Аид, в котором я жила почти два десятилетия, как страшны их лица в неподкупном свете московского солнечного летнего дня. Но до чего же они родны мне, и как быстро от их присутствия испаряется и тает ощущение своей отчужденности, которая не оставляет меня с момента приезда в столицу. Со всех сторон тянутся ко мне дружеские руки. Вот уже Тоня передана на попечение Анастасии Федоровны, моей соседки по Бутырской пересылке. И вот уже к нужному окошечку провожает меня Иван Синицын, лежавший у нас с Антоном в Тосканской больнице заключенных. Тогда он у нас числился смертником, а вот подише ты дожил до Кировской, 41, и сейчас ему уже за 50. По дороге Иван предупреждает меня, чтобы я подготовилась к волоките. Главное, помните, реабилитируют обязательно в конце концов. И не впадайте в отчаяние, когда начнут говорить: "Зайдите на днях, без этого нельзя же". Надо им посочувствовать, ведь в каких бумажных морях они плавают и в каком море лжи. Но мне невероятно повезло. Всего несколько минут я стояла у окошечка после того, как назвала вежливому военному свою фамилию. «Все в порядке», — с любезной сдержанностью сказал он, наклоняясь над картотекой. «Ваш приговор опротестован прокурором. Теперь вы должны ходить не к нам, а в Верховный суд, улица Воровского. Там и получите окончательное решение по делу». С часу дня в прокуратуре перерыв на обед, и мы с Иваном, с Анастасией Федовной и еще двумя знакомыми стариками, отбывшими всю катушку, Отправляемся в кафе «Ландыш», знакомое еще по аспирантским годам. Остро вспоминается вкус пельменей, съеденных в этом кафе лет двадцать с лишним назад. Занимаем отдельный столик и никак не можем перестать говорить. Нам кажется, что мы говорим шепотом, но, видимо, мы уже не управляем своими голосами. Замечаю, что за соседним столом нас слушают, прислушиваются молодежь. Два парня и девушка, наверное, студенты интеллигентная молодежь, как давно я не видала, не слыхала ее, а ведь какая кровная связь, с новой остротой всплывает горечь, как мы поруганы, как оклеветаны в их глазах. Сколько десятилетий понадобится, чтобы из их сознания вытравилось, наконец, недоверие к вчерашним шпионам-диверсантам-террористам. Однако мы их уж очень заинтересовали. Совсем прекратили свою беседу и жадно прислушиваются к нашей. Наконец, один из юношей решительно встает, подходит к нам и, очень волнуясь, спрашивает. «Вы оттуда, да?» «Из Сылки? «Простите, это не пустое любопытство». «Да», — спокойно отвечает Николай Степанович Мардвинов, один из наших стариков, бывший геолог, бывший узник Верхнеуральского политизолятора, бывший лагерник Ухты. Бывший красивый мужчина. Да, мы из тех мест. весьма отдаленных. Жертвы тридцать седьмого года. Молодые, так потрясены этой встречей, что некоторое время просто молчат, глядя на нас как на призраков. Потом девушка восклицает: "Одну минуточку!" и стремглав бросается к дверям. Через несколько минут она возвращается с двумя пучками гладиолусов, обернутых в целлофан. Протягивает цветы Анастасии Федоровне и мне. Замечаю, что глаза девушки полны слез, и очки одного из парней тоже поблескивают, и все мы молчим. Потом старик Мордвинов откашливается и хрипловато произносит, повторяемый, жертвы, жертвы, а не герои. Но у вас хватило мужества все перенести. — возражает студент в очках. — Стал быть, цветы нам за то, что мы двужильные, — грубовато шутит Анастасия Федоровна. Эта встреча и разговор с незнакомыми молодыми людьми запомнились мне на долгие годы. Первое свидетельство того, что не все, далеко не все, поверили великой лжи, что во многих душах, особенно молодых, потаенно жило сочувствие к невинно замученным. А через три еще одно красноречивое доказательство того, как прав был Евтушенко, когда писал в прекрасных своих юношеских стихах «Умирают в России страхи». Они умирали на глазах. А выходит, именно ими, страхами, держалась наша отверженность. Страхами, а вовсе не доверием к той клевете, которая окружала нас почти два десятилетия. Еще через несколько дней я получила новое, убедительное подтверждение того, что далеко не все остававшиеся на воле принимали на веру россказни про шпионов, диверсантов, террористов. Однажды рано утром в наш таганский подвал явилась нежданно-негаданно моя давнишняя комсомольская подруга Тоня Иванова. Каким чудом она разведала, что я в Москве, на Таганке, трудно сказать. Сердце подсказало, отшучивалась она. Как ты могла заехать в такое подвалище? Точно у тебя друзей нет в Москве. Собирайся. Через час мы были в уютной двухкомнатной квартире на улице Чкалова, где уже ждал меня брат Тони, Петя Иванов, известный в тридцатые годах журналист, мой друг юности, мой так называемый партийный крестный, рекомендовавший меня когда-то в партию. Великим удовольствием для меня было Выслушать историю о том, как ему удалось в 37-м, он работал тогда в «Правде», спастись от ареста, проявил оперативность. Взял и в одну прекрасную ночь уехал из Москвы в неизвестном направлении, бросил семью, работу, квартиру, а потом затерялся в родных просторах и обнаружился в Москве только ко времени частичного отлива после снятия Ежова. Вся Петина терминологии, все его шутки и словечки не оставляли ни малейшего сомнения в том, что он отлично разобрался, что к чему. И это было великой радостью для меня — открыть единомышленников среди московских вольняшек, благополучников. Только теперь я, привыкшая к сверхортодоксальности колымских вольных, начинала отдавать себе отчет в том, как относительно было, благополучия интеллигенции, ускользнувшей от раскинутой большой сети, поняла, что и их, спавших все эти годы в своих собственных чистых мягких постелях, терзали по ночам те же великие страхи, что и нас, грешных. А к вечеру появилась моя лучшая подруга былых лет, о которой я ничего не слышала за все эти годы, Ксения Крылова. Ее появление... Протянула еще одну слабую ниточку между моей первой жизнью и последними восемнадцатью годами. Восстанавливалась связь времен. О нашей встрече с Ксенией очень забавно рассказывала потом моя Тоня маленькая. Они только смотрели друг на друга и плакали, и по очереди говорили по одному слову каждое. Тетя говорила «Женька», а мама говорила «Ксенька», и опять плакали. Переход с улицы Кирова на улицу Воровского означал для каждого из нас следующий шаг на пути к реабилитации. И, казалось бы, настроение должно было становиться лучше. Но, вопреки логике, обстановка в здании Верховного суда на улице Воровского была куда более нервозной, чем в прокуратуре на Кировской. Там еще всеми владел подъем духа, связанный с возвращением в Москву, со взрывом надежд, с фантастическими планами новой жизни. А сюда, на улицу Воровского, приходили уже измотанные очередями, окошечками, в которые надо было унизительно просовывать голову, чтобы увидеть ровный пробор офицера, склонившегося над бумагами, услышать в который уж раз, как он голосом пифии изрекает «Еще не опротестовано или даже...» «Ваше дело за Верховным судом». И те, кто уже добрался до улицы Воровского, были порядком, раздражены всем этим. Как быстро они оформили мне в 37-м 10 лет срока без всякой бюрократической волокиты. А сейчас? Извольте полюбоваться на этих жрецов Фемиды, сколько бумаг им требуется для того, чтобы доказать, что я не агент Мадагаскара и не организовывал в городе Пензе? разведывательной сети в пользу Цейлона. Старик, произносивший эту густо наперченную тираду, казалось, был мне знаком. Где-то я его определенно встречала, но где? Лишь когда он произнес, махнув рукой, а дурак ожидает ответа, я вспомнила. Этого человека я видела однажды в Магадане, когда приходила в общежитие для бывших ЗК, работавших в больнице. Тогда он был Осторожен, молчалив, старался не участвовать в крамольных разговорах. Она все риторические вопросы «за что?», «почему?», «зачем?» произносил единственную, вот эту самую фразу. А дурак ожидает ответа. Куда же девалась теперь его осторожная замкнутость? Почему он так осмелел сейчас, когда до желанной свободы оставались уже считанные дни? Оказывается, это было типично простояв несколько дней в очередях на улице Воровского, я сделала наблюдение. Именно сейчас, когда так недолго оставалось потерпеть, у людей вдруг начисто иссякло терпение. Раздраженные обращения с офицерами, дерзкие реплики слышались все чаще и чаще. Запомнилась, например, высокая женщина, истощенная в той степени, когда неопределим становится возраст, дождавшись. Когда один из офицеров подошел к ней вплотную, она очень громко сказала, показывая на поясной портрет Сталина, все еще украшавший приемную Верховного суда, «А этого зачем тут повесили? Или для того, чтобы люди не забыли, кто все это натворил?» Офицер промолчал. Вообще на улице Воровского офицеры были еще бесстрастнее, чем в прокуратуре. У них у всех точно уши были заткнуты ватой. Проталкиваясь через наши очереди, они произносили механическими машинными голосами «Разрешите», отвечая на вопросы, адресованные непосредственно им, называли в ответ номер комнаты или окошко, куда надлежит обратиться. Этим исчерпывался их лексикон. В общем, весь дух этого учреждения в те дни как бы наиболее выразительно воплощал собой неопределенность, переходность и выжидательность, переживаемого страной момента. Можно было легко себе представить, что эти вежливые, немногословные офицеры в один прекрасный день вдруг начнут стучать кулаками по столам и изрыгать то непотребное, что изрыгали их старшие коллеги в 37. -м. Но так же легко можно было вообразить и обратное, что в один воистину прекрасный день они разговариваться и начнут убедительно доказывать что лично они никакого отношения к преступлениям тридцать седьмого года не имели, они еще были тогда невинными детьми, и что они возмущены тогдашними беззакониями. Я протолкалась в этом здании больше десяти дней, а, получив предложение зайти как-нибудь на той неделе, решила съездить на эту неделю в Ленинград, чтобы повидать сестру, побывать на могиле мамы, и оставить Тоню, замученную толканием в очередях, у сестры на даче. Когда я рассказала об этом решении старику из Воркуты, с которым я сдружилась в этих нескончаемых выстаиваниях у окошечек, он великодушно предложил одновременно с выяснением собственных дел ежедневно наводить справки и о продвижении моих, и при необходимости дать мне в Ленинград телеграмму. Сестра оказалась незнакомкой. При горячей родственной любви ко мне, при полной готовности прийти решительно во всем мне на помощь, она в то же время обнаруживала такое органическое равнодушие ко всему, что жгло и испепеляло меня, что было для меня, для всех нас самым главным в нашем остатке жизни. И я скоро совершенно бросила попытки заинтересовать ее этим. Она рассеянно выслушивала меня, явно думая о своем, и завершала все мои рассказы неизменной репликой. Ах, какой ужас, лучше не вспоминать об этом. После чего снова переходила к своему, к бытовому, служебному, повседневному. Это поражало меня тем более, что ее первый муж, Шура Королев, выпускник Института Красной Профессуры. Отец ее единственного сына был расстрелян в 1938 году. Я ждала ее расспросов о нашем мире, о том мире, где он погиб. Но факт оставался фактом. Наше общение все больше стало ограничиваться воспоминаниями о родительской семье, о старых знакомых. При всем том она была необыкновенно добра, великодушна, охотно взяла на себя все заботы о Тоне, которую я оставляла пока у нее. И вот, наконец, вам телеграмма, я сразу, погулка забившемуся сердцу, догадалась, о чем сообщает этот благовестный голос из коридора сестренной коммунальной квартиры. Срочно выезжайте за справкой о реабилитации. Милый воркутинский старик, полузнакомый товарищ по несчастью, честно выполнил свое обещание. И вот настал этот день. Сколько раз за нескончаемые годы я мечтала о нем пыталась представить себе конкретные обстоятельства этого момента, этой минуты полного освобождения, окончательного ухода из-под гнетущей десницей, давящей и раздавливающей меня. Об этом мечталось то так, то этак, но неизменно мечты были связаны с представлением о каком-то катаклизме, о шквале, который сметет уродливые античеловеческие установления, о ком-то, Благородным, кто откроет перед нами двери тюрем и лагерей, а мы, мы хлынем на свободу, на вольный ветер. Меньше всего я могла себе представить, что эту страстно вымечтанную свободу мы будем получать из рук все того же, выражаясь по-нынешнему, истеблишмента. Будем стоять за этой свободой в огромных очередях, захлебываться в потоке казенных бумаг, лениво составляемых все теми же бюрократами, в лучшем случае равнодушными, в худшем, еле скрывающими свое недовольство этими непредвиденными эксцентричными реформами. И однако все это было именно так. Был знойный летний день. В очереди к полковнику, выдававшему справки о реабилитации, сидела, стояла, переминалась на отекших ногах, свыше двухсот человек. Голова у меня окружилась от спертого воздуха и нетерпения. Минутами я забывала разницу между этой эпохальной бумагой и сине лиловым штампом магаданской комендатуры, продлевавшей мне жизнь на две недели. Старалась подбадривать себя мыслями о свободе, но чувство горечи не оставляло меня. Да разве свобода так приходит? Уже ближе к вечеру. Мне удалось, наконец, протиснуться в ближайшую к двери десятку. Входим все десятеро сразу. Усталым жестом полковник предлагает нам рассесться на скамейке вдоль стены и вызывает к себе по фамилии. Этот пожилой человек, хозяин справок о реабилитации, умаился не меньше нас. Ему очень жарко. Мы-то в легких тряпках, а он при полном мундире, застегнутом на все пуговицы. Пот струится по его лысеющему лбу, и он то и дело прерывает работу, чтобы вытереть лоб носовым платком. Фамилию он переспрашивает трижды, как глухой. Вот, протягивает он мне бумажку. Прочтите внимательно. Обратите внимание. При утере не возобновляется. Кроме справки, которую я не успеваю прочесть, он дает мне листок из блокнота с записанным на нем телефонным номером. «А это что? Телефон комиссии партконтроля. Сюда будете звонить по вопросу о восстановлении в партии». «Что? Я так потрясена этим неожиданным поворотом дела. На лице моем такая растерянность, что полковник несколько оживляется и вглядывается в меня как в живого человека. Вы разве не хотите партийной реабилитации?» «Я... Я...» Я просто не верю своим ушам. Мне, вчерашней парии, предлагают вернуться в ряды правящей партии. Меня охватывает смятение. А как будете анкеты заполнять при оформлении на работу? Совсем уже по-свойски говорит полковник. А если беспартийная? А вы не беспартийная, вы исключенные из партии. И следующий вопрос в анкете будет Состояли ли в партии, когда и каким образом выбыли, и вы должны будете написать ту формулировку, которая у вас в деле исключена за контрреволюционную традскистскую террористическую деятельность. Так что звоните по этому номеру. Каждого выходящего из полковничьего кабинета сразу окружает толпа ожидающих вестибюля. Они буквально вырывают из рук только что полученную справку, сравнивают формулировки делятся различными глубокомысленными выкладками о том, какая реабилитация полная, какая в чем-то ограниченная. Сразу находятся крючкотворы не хуже самих авторов справок. Они уверяют, что существует большая разница между формулировками «за отсутствием состава преступления» и «за недоказанностью обвинения». Моя справка – первый сорт. За отсутствием состава преступления. Знатоки поздравляют меня. Находятся, правда, скептики, разглядывающие бумагу на свет, ищущие в ней каких-то тайных водяных знаков, условных номеров и серий. А я как-то не очень вслушиваюсь во все это. А больше всего, боюсь, не смяли бы они мою бумажку, не изорвали бы «Сохрани Бог», ведь при утере не возобновляется. Но вот от полковника выходят новые люди. Внимание отвлекается от меня, и мой драгоценный документ возвращается в мои руки. Теперь я бреду в полном изнеможении по улице Воровского. Ах, да ведь она поварская, поварская, только что сообразила, что это она. Вообще, с тех пор, как я оставила Тоню в Ленинграде, я как-то отпустила в вожжи, стала легко расслабляться, реже обедать, позволяла себе долго и бесцельно бродить по улицам. Делаю над собой усилия, надо подтянуться, надо сейчас же ехать к Тоне. Ивановой. Они там все волнуются, ждут меня со справкой. Сейчас я предъявлю им ее. Где же она, кстати? Меня вдруг обливает ледяным ужасом. Останавливаюсь посреди Арбатской площади, открываю сумочку, начинаю судорожно рыться, в ней нету справки. Перебираю квитанции прошлогодней давности. Проклятая манера совать все бумажки в сумку, а вытряхивать ее раз в году. Нету справки. Я погибла. И снова, стоя посреди площади под стук бешено колотящегося сердца, перебираю бумажки, скопившиеся в сумочке. Что же это такое? Меня выводит из этого состояния отчаянный скрежет автомобильных тормозов и дикая брань, которой осыпает меня водитель грузовика, захваченная поисками справки. Я не заметила, что чуть не погибла под колесами этой тяжелой грязноватой колесницы, которой в середине пятидесятых годов еще ходили по старой Арбатской площади. Так и так и так, орал вне себя шофёр. Деревенщина чёртова, Машка с трудоднями, наедут в город, а ходить ты не умеют. И от самой бы только мокренько осталось, и меня бы в тюрягу засадило. Чтоб тебе! Но даже и более сильное его выражение, которое я опускаю, я принимаю с полной кротостью и со счастливой улыбкой. Во-первых, он прав. Я бессовестно нарушила все правила движения пешеходов. Я даже мельком не взглядывала на светофоры. А во-вторых, во-вторых, какой все это может иметь значение, когда нашлась, нашлась моя справка. Оказывается, я положила ее не в сумочку, а туда, куда за 18 лет привыкла прятать все самое для меня ценное. На грудь, за лифчик. Я и еще, и еще раз ощупываю себя. Слышу божественный хруст моей драгоценной бумаги за лифчиком и бормочу извинения вслед уехавшему шоферу-грузовика. Совсем обессиленная добираюсь до фонтана, стоящего перед входом в арбатское метро, и падаю на скамейку рядом со стариками, отдыхающими, опираясь на старые жимные трости с мамашами детей, играющих в фонтаны в мячик. Вынимаю свою справку, и впервые с полным вниманием начинаю перечитывать ее, Ага, вон в чем дело. Здесь сказано по вновь открывшимся обстоятельствам. Какие же, интересно, обстоятельства вновь раскрылись перед моими неподкупными судьями. Может быть, они нашли подлинного преступника-террориста и выяснили, что не я, а именно он убил. Но кто убит-то? Ведь при миллионах террористов никто, абсолютно никто не был убит. Киров только но имя его убийцы мы все в лагерях знали твердо. Так, почитаем дальше. Дело прекратить за отсутствием состава преступления. В сознании всплывает излюбленная фраза, которой утешали и усмиряли нас наиболее гуманные тюремщики. Разберутся, если не виноваты, разберутся и выпустят. И вот разобрались. И двадцати лет не прошло, как сам Верховный суд авторитетно заявляет, нет состава преступления. Никак не соберусь силами встать со скамейки и войти в метро. Вдруг ко мне подходят двое провинциалов, он и она, с тяжелыми чемоданами в руках и рюкзаками за плечами. Не подскажете, девушка, как нам добраться до Казанского вокзала? Это вроде бы ничего не значащая мелочь. Вдруг приводит меня в хорошее настроение, во-первых, Они назвали меня девушкой, значит, к исходу пятого десятка я еще не выгляжу старухой. Во-вторых, они спросили меня, как добраться до Казанского вокзала. Не до Мылги, не до Ильгена, не до дома Васьковой, даже не до Лефортова, а просто до Казанского вокзала. И я совсем старанием и подробностями объясняю им, где пересаживаться и переходить. Вспоминаю, что когда я рылась в сумочке, Разыскивая свою пропавшую грамоту, то видела там на дне обломок шоколадки. С аппетитом съедаю его и решительно встаю со скамейки, оглядываюсь вокруг. Откормленные московские голуби, тогда еще очень модные, упоенно переговариваются друг с другом. Девочка в красном платье, деловито скачет через веревочку. В двери метро непрерывно вливаются люди, сейчас и я присоединюсь к ним. Вольюсь в общий поток. Возможно ли? Я такая же, как все, из-за отсутствия состава преступления.